Все они неслись в потоке оранжевого ветра. Ничего определенного, осязаемого. Все приглушенное, одно пятно в другом. Тепло в кедровых бревнах, окружавших его. Кацук, повернувшийся к нему от выхода из пещеры. Сон в ужасно холодном месте, где камни потеряли свое тепло после того, как он коснулся их. И неопределенность. Повсюду неопределенность. Повсюду только пятна и умирающие звуки.